— Вы меня слышите? — да, — всхликнула она и опять зарыдала там у себя в Годесберге, как будто сидела в исповедальне. — Постарайтесь внушить ему одно. Мне нужны деньги. — Мне кажется, — сказала она усталым голосом, — что неудобно заговорить с ним об этом так просто. Все, что касается его семьи, вы понимаете, это для нас табу. Но есть другой подход. Я промолчал. Ее рыдания перешли в тихий всхлип. «Иногда он дает мне деньги для нуждающихся коллег», — сказала она. «Тут мне предоставляется полная свобода. Так вот, не считаете ли вы, что было бы вполне естественно, если бы я отдала эту небольшую сумму вам как коллеги? который испытывает в данный момент нужду. Я действительно коллега, который испытывает нужду, и не только в данный момент, но, по крайней мере, на полгода вперед. Но скажите, пожалуйста, а что вы называете небольшой суммой? Она кашлянула, еще раз протянула о на этот раз без карлатуры, и сказала. «Обычно я получаю взнос для совершенно определенной помощи нуждающимся. Если кто-то умирает или болеет, или у женщины ребенок, понимаете, речь идет не о постоянной помощи, а, так сказать, о временной поддержке. А сколько?» — спросил я. Она ответила не сразу и я попытался представить себе, какая она сейчас. Я ее видел пять лет назад, когда Мари силой затащила меня в оперу. Госпожа Брозен пела партию крестьянской девушки, соблазненной неким графом, и тогда я был поражен вкусом моего отца. Это была особа среднего роста, пышущая здоровьем, явная блондинка, с классически волнующейся грудью прислоняясь то к изгороди, то к крестьянской телеге и наконец опираясь на вилы, она старалась своим красивым сильным голосом выразить порывы простой души. Алло, крикнул я. Алло? О, протянула она, и ей опять удалось пустить колоратуру, хотя и очень слабенькую. Вы так прямо ставите вопрос. В моем положении нельзя иначе, — сказал я. Мне стало не по себе. Чем дольше она не отвечала, тем меньше становилась сумма, которую она собиралась назвать. Видите ли, — сказала она наконец, — суммы колеблются. Примерно... От десяти до тридцати марок. А если какой-нибудь ваш коллега попал в особенно затруднительное положение, скажем, сильно расшибся и нуждается в поддержке в течение нескольких месяцев, примерно марок по сто в месяц? «Милый мой», — сказала она тихо, — «неужто вы хотите, чтобы я шла?» — На обман. — Вовсе нет, — сказал я. — Я действительно расшибся. А потом, разве мы с вами не коллеги, не артисты? — Попробую, — сказала она. — Но не знаю, клюнет ли он на это. — Что? — крикнул я. — Не знаю, удастся ли мне так изобразить это дело, чтобы убедить его. Фантазии у меня мало. Этого она могла бы и не говорить. Мне и так уже казалось, что более глупые бабы я в жизни своей не видел. Скажите, а что, если бы вы попросили устроить мне ангажемент в здешний театр? Ну, конечно, на выходные роли. Могу неплохо играть комиков. Нет-нет, мой милый Ганс, — сказала она, — мне и так не нутру вся эта интрига. — Ну, хорошо, — сказал я. — Скажу вам только одно. Я с радостью приму самую маленькую сумму. До свидания, —